Глава пятая. Выходя из кабинета Мэйера, я не чувствовал голода, пока не взглянул на часы. Было уже три часа дня. В ближайшей забегаловке я перехватил чашку кофе с сандвичем и в четверть пятого добрался до клуба «Гарем». Как и обещал Стентон, имя Холман оказалось магическим словом, и я мог беспрепятственно пройти в любую комнату клуба. Гурия-бар, обычно открывавшийся в семь вечера, На этот раз работал, и трое посетителей сидели в дальнем его углу. Прислонившись к концертному роялю и прильнув губами к трубе, музыкант с закрытыми от удовольствия глазами импровизировал на тему известной мелодии «Не в силах начать». Пианист только что покинул рояль и о чем-то оживленно беседуя с бас-гитаристом медленно направлялся к выходу. Я прошел мимо них и, остановившись у высокого стула рядом со стойкой бар, Стал слушать чарующие звуки музыки, издаваемые трубой Пита Себастина, одного из лучших джазовых исполнителей современности. Я легко себе представил, как у Картера Стентона затряслись поджилки от сердитого взгляда этого гиганта по два метра ростом, могучего, словно каменная башня, с крупными, мужественными чертами лица и копной жестких кудрявых волос. Последняя нота плавно оборвалась как и полагается при исполнении блюза. «Прекрасная музыка!» — восхищенно заметил я. Пит себастин опустил трубу и медленно открыл глаза. По его лицу я понял, что мое замечание на него впечатление не произвело. «Бар еще не открыт, дружище!» Раскатистым густым голосом с бархатным тембром ответил он. «Слушать, как я играю! Разрешается только сидящим в баре!» клиентам за стаканом их паршивого коктейля. Мне всю ночь напролет, обливающемуся потом, платят именно за это. Мне нравится, как вы играете, Пит. Но я сейчас здесь не для того, чтобы слушать вашу музыку. Я пришел для разговора. Для этого, по крайней мере, должно быть двое, дружище. Равнодушно произнес он. Что касается меня, то я пойду приму душ и хоть немного отдохну. А вы можете побродить по бару? И поговорить сами с собой. Ничего не имею против. Кто-то грозится убить Картера Стентона, спокойно заявил я, словно не слышал его слов. Стентон полагает, что потенциальным убийцей можете оказаться и вы, поскольку считаете его виновным в гибели вашей сестры. Пит снова приложил трубу к губам и издал громкий протяжный звук. Полицейский сыщик, спросил он, и провел языком по губам. С кокардой и всеми остальными атрибутами. Нет, частный детектив, которого опасаясь за свою жизнь, нанял Стентон. Меня зовут Холман, Рик Холман. А мое имя, вам известно, небрежно бросил трубач. Он не протянул мне руку, и я понял, что общаться с ним будет нелегко. Я молча наблюдал, как он вынул из трубы Мунштук, тряхнул им, и осторожно, словно мать, укладывавшая своего младенца в колыбель, положил инструмент, футляр. Затем музыкант закурил сигарету, и, чтобы удостовериться, не ушел ли я, краем глаза посмотрел в мою сторону. «Может, вы действительно намерены убить Стентона, А может и нет», — безразличным тоном заметил я. «Но в любом случае мы должны переговорить». Окей! согласился он и слегка вздохнул. «А только не здесь, дружище!» Я никогда не провожу свободное время в этом гадючнике!» Мы зашли в бар, расположенный неподалеку от клуба, и отыскали тихий, уютный столик. Когда нам подали напитки, Себастьян вытащил из кармана пачку сигарет, повертел ее в руке, затем убрал обратно в карман и достал серебряный подсигар. Открыв его, он воровато пошарил в нем пальцами, извлек толстую сигарету и быстрым движением ставил ее в уголок рта. Сигаретный табак был черного цвета, и когда Себастьян закурил, я почувствовал очень резкий запах. Он сделал три глубоких затяжки и немного расслабился. «Вы так всегда свободно курите марихуану?» — небрежно спросил я. Пит нахмурился. «Не будьте занодой, дружище! Вы разговариваете со мной как настоящий сыщик! Если один из них войдет в бар, то сразу же почует, что здесь балуются травкой, укоризненно произнес я. Да! -а -а, выдавил трубач, вы правы! Он еще три раза быстро затянулся и поспешно вдавил бычок, стоявшую на столике пепельницу. По словам Стентона, вскоре после открытия клуба он обнаружил, что ваша сестра наркоманка, начал я, поэтому он ее и уволил. Спустя месяц она забралась в ванну и перерезала себе вены. Стентон удивлен, почему в ее смерти, вы вините его. Это так, Пит. Себастьян чуть опустил руку, в которой держал Мартини, и злобно посмотрел на меня. Вы работаете на него, дружище! Если Стентон это утверждает. Он пожал огромными плечами. Значит, так оно и есть. Не надо умничать, холодно возразил я. Я должен предотвратить убийство. За это мне платят, что вовсе не значит, что Стентон. «Мне нравится, или что я верю всему, что он мне рассказывает. Единственное, чего я хочу, это узнать правду и выйти на того, кто в конце месяца собирается проводить Стентона в последний путь». «Если похороны состоятся, то это будет незабываемое зрелище!» ухмыльнулся Пит. «Дружище, по такому случаю на его поминках я сыграю бесплатно!» «Боже, с каким удовольствием я поучаствовал бы в его похоронах!» Его глаза радостно засияли. «Ну а вы не хотите поговорить всерьез?» Начиная раздражаться, спросил я. Он задумался. «Хочу!» — ответил он, и в его голосе появилась теплота. «Я обязан это сделать! Ради Ширли!» Пит вдруг презрительно сморщился и, проведя тыльной стороной ладони по губам, добавил. «Ее уволили! Только из-за того, что она отказалась переспать с боссом!» Вы утверждаете, что наркоманкой Ширли не была? За всю свою жизнь сестра, возможно, и выкурила пару сигарет. Но то, что она кололась, как это утверждает Стентон. Ч ⁇ ж, собачья? Хотите знать, почему? Скажите. Себастьян взял мою пачку сигарет, лежавшую на столике. Достал одну, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. У Ширли было больное сердце, нахмурился он. Когда она еще училась? По этой причине ее даже не приняли в школьную команду по софтболу. Если бы она, как говорит стентон сидела на игле, то ее сердце долго бы не выдержало. А полиция знает, что у нее было больное сердце. Я пытался втолковать это полицейскому сыщику, дружище. «Да что толку?» — воскликнул Себастин, и, откинув назад голову, саркастически засмеялся. «Сыщик, беднягу Пита даже не стал слушать, потому что у того подмоченная репутация!» Да и кто бы поверил, что такой, как я, говорит правду. А как же ее доктор, родители, наконец, спросил я. Уж если полиция не поверила вам, то им-то она не могла не поверить. Последний раз Ширли обращалась к врачу в год окончания школы, спокойно сказал он. Тогда ей исполнилось 14, Из-за своего больного сердца сестра лишилась многих детских радостей. В результате у нее развилось нечто вроде комплекса, Она считала, что если не будет обращать внимание на свое здоровье, болезнь сама собой пройдет. Сколько раз я посылал ее к доктору, но она закатывала такие истерики, что я боялся, как бы у нее не начался очередной сердечный приступ. Пит, погруженный в тяжелые воспоминания о сестре, поводил пальцем по столу. Насколько мне известно, она перенесла три тяжелых приступа, и последний из них случился год назад. Ширли никому об этом не сказала, даже мне. Не знаю другого человека, который бы так хотел жить, как она. Сестра не могла покончить с собой. Я не верю, что сестра сама наложила на себя руки. Как не верю и в то, что могу выбросить свою трубу. А Стентон перестанет волочиться за юбками. Вы сказали, что у вас подмученная репутация. Что с вами произошло? И когда это случилось, продолжал допытываться я. Пять лет назад. — ответил он, и, допив Мартини, подал знак официанту. «Тогда все складывалось иначе. В то время я играл в группе с еще пятью музыкантами. Приходилось подряжаться на одноразовые выступления в третьей разрядных клубах Арканзаса. Это все, на что мы могли рассчитывать. Хорошо помню ту ночь. К тому времени наша группа уже давно сидела на мели». Он вдруг ухмыльнулся, вспоминая детали произошедшего. «Так вот...» мы решили показать этим кукурузникам, на что способны. Обычно во время выступления группы я выходил вперед и исполнял долгое соло на трубе. «О боже!» – произнес он, издавленно рассмеялся. «Стоило ли так изгаляться, чтобы заработать какие-то крохи?» Когда мы работали последний номер, я, как всегда исполняя заключительную часть своего сола, опускался на колени. Это производило на слушателей сильное впечатление. В тот вечер я, как обычно, припал на колени закрыл глаза. Когда полностью отдаешься музыке, сыграть с открытыми глазами что-то стоящее я не могу. Поэтому я и не заметил, как один из изрядно перебравших посетителей клуба поднялся со своего места и направился ко мне с чашкой горячего кофе. Этот ублюдок, видимо, чувствовал себя душой компании, собравшейся в зале, и решил перед всеми покуражиться, подойдя ко мне. Он опрокинул чашку с еще дымящимся кофе в растер моей трубы. Понимал ли он в тот момент, что может обжечь мне губы, я не знаю. Тем не менее, я применил против него грозное оружие и отправил того пьяного, надо сказать, далеко не хилого телосложения, на пару недель в больницу. Я сам получил 8 месяцев исправительных работ. Однако самое страшное заключалось в том, что тот малый мог сжечь мне губы, «Применили грозное оружие?» — повторил я. «Что именно?» Трубо! Что же еще в тот момент могло оказаться у меня под рукой?» — усмехнулся Пит. «Я обрезал ему так, что труба зазвенела. О, надо было слышать, как она запела!» «И сильно вы его ранили?» «Не очень! Где вы видели ублюдков с непрочными головами?» — презрительно произнес он. Но все все-таки в двух местах перелом черепа!» — ухмыльнулся Пит. — Думаю, через пару месяцев он поправился. Во всяком случае, выйдя из заключения, справок о его здоровье я не наводил. Это было бы неразумно с моей стороны. Я закурил и с любопытством посмотрел на него, удивляясь тому чуду, что такой гигант с хорошо накачанными мышцами не всадил голову бедняги по самой плечи. — Теперь, Пит, разложим все по порядку вы считаете что стентон жжет когда утверждает будто ваша сестра кололась она не употребляла наркотики в противном случае ее сердце не выдержало бы, но вы не знаете никого кто бы подтвердил что ширли действительно страдала болезнью сердца да это так дружище с угрюмым видом кивнул он отца я не видел с пяти лет он бросил семью и как в воду канул наша мать умерла через три месяца после того как Ширли окончила школу, то есть десять лет назад. Ширли очень хотела жить, и поэтому вы считаете, что пойти на самоубийство она не могла? Себастьян уставился на меня холодным взглядом. — Ну и умница живы, Холман. Я уже десять минут твержу вам об этом. — Тогда что, по-вашему, произошло с сестрой? Он прикусил нижнюю губу, легонько поводил по ней зубами и медленно покачал головой. — Не знаю. Терясь в догадках, с того самого вечера, когда это случилось. Насчет наркотиков Стентон врет. Он хочет всем внушить, что именно из-за этого уволил Ширли, и не его вина в том, что она спустя месяц, покончила с собой. Он боится предстать таким Джеком-потрошителем. Но пусть ему поверит кто угодно, только не я, дружище. За трагедией Ширли что-то скрывается. И первый, кто замешан в этом темном деле Стентон. «Если вы его так ненавидите, то почему работаете у него?» Губы Себастина скривились в отвратительной усмешке. «Этот жирный червяк испугался, что в один прекрасный день я приду и вышибу из него мозги!» Презрительно бросил он. «Поэтому, чтобы спокойно спать по ночам, Стэнтон придумал, как умилостивить меня. Пригласил на три недели поработать в его клубе. И, надо сказать, за очень хорошие деньги!» Наверное, рассчитывал, что мы станем с ним закадычными друзьями. Я предупредил своего агента, что менее чем за полторы тысячи долларов в неделю мы не согласны. А это огромная сумма. Так Стэнтон принял наши условия и даже не пикнул. Себастин слегка откинулся назад, и его глаза радостно заблестели. Во время первого выступления, как только мы закончили исполнять мелодию, он, широко улыбаясь, Подошел ко мне и выразил свое восхищение. Этот притвор заявил, что безмерно счастлив иметь в своем клубе такого музыканта, как я. В свою очередь я тоже расшаркался и сказал, что рад возможности чаще общаться с ним. Слова мои звучали достаточно вежливо, а пока я их произносил, мы, не мигая, смотрели друг другу в глаза. После этого я в клубе его уже не видел. Это все, Или вам есть еще что рассказать мне? «Есть! Правда, моя информация может показаться и не очень важной!» Медленно произнес он. «У Ширли есть подруга. И подруга близкая. Молоденькая девушка по имени Джинни Коупек. На следующий день после смерти сестры. Я кинулся разыскивать ее, в надежде хоть что-то у нее выведать. Ширли могла с ней встречаться накануне гибели. Потратив уйму времени, я так и не нашел ее. Джинни словно растворилась». Только через три дня я увиделся с ней. Попытался ее расспросить о сестре, но очень скоро понял, что зря трачу энергию, поскольку та упорно твердила, что она с Ширли давно не встречалась и ничего о ней не знает. Чувствовалось, что девчонка чего-то боится. Возможно, она и в курсе, но некто, опередивший меня, пригрозил ей и заставил ее молчать. Как вы думаете? Не знаю, безразличным тоном ответил я. Вами, дружище. Движет непоколебимая уверенность в сестре. Ничего явного против Стентона у вас нет. Только плоды вашего воспаленного воображения. — Нету уж увольте! — взревел он. — А его ложь, когда он утверждал, что застал Ширли с шприцем. Я же говорил вам, что ее сердце не выдержало бы и одной дозы наркотика. — Да, вы рассказали мне, что у вашей сестры болело сердце. — Холодно заметил я но нет врача, который бы это подтвердил. Кстати, а с чего вы взяли? Что ее больное сердце не выдержало бы наркотика? Это что, мнение квалифицированного специалиста? Или ваша собственная, Пит? А вдруг она и в самом деле была наркоманка? Полагаете, она стала бы делиться с любимым старшим братом таким потаенным секретом, как пристрастие к наркотику? Произнося эти слова, я видел, как темнеет его лицо а глаза наливались злобой. «Слушаю вас, дружище!» произнес он низким голосом. «А перед глазами у меня стоит эта жирная мразь, от одного вида которого меня тянет блевать!» Пит Себастин с опущенной головой выскочил из кабинки бара и, свои могучие плечи, бросился к выходу. Мрачноватого вида тип далеко не хилого телосложения оказался на его пути, но по сторонице не поспешил. Трубач на ходу задел его плечом, и тот завалился на пол. Готов биться об заклад, что выбежавший на улицу Пит этого даже не заметил.